Параграф 3. Источники. Южная Азия – одна из тех областей Древнего мира, для которых особенно характерна преемственность развития. В древности и в средние века здесь не было резкой смены населения. Устойчивостью отличались как социальные отношения, кастовый строй, так и культурные традиции. Многие произведения на литературных языках Древней Индии, санскрите, Пали до сих пор почитаются как священные книги индуизма или буддизма. Их веками и даже тысячелетиями заботливо сохраняли, переписывали и комментировали. Последствия этого двояки. В отличие от большинства стран Ближнего Востока, памятники классической древнеиндийской литературы не были найдены археологами и не требовали для своего прочтения дешифровки забытой письменности и реконструкции мертвого языка. Страница 308. Фонд письменных источников, находящихся в распоряжении индолога, поистине необозрим, поскольку значительная часть древних текстов сохранилась. Изучение санскрита основывается на трудах самих древнеиндийских грамматиков, главным образом грамматики Панини, IV век до нашей эры Но с другой стороны, современный ученый испытывает значительные сложности при исследовании этого обширного материала уже отобранного многими поколениями в качестве священного наследия. Литература представлена главным образом религиозными гимнами, ригведа и другие веды, и ритуальными комментариями, эпическими поэмами Махабхарата и Рамайена, сборниками назиданий и притч. Для изучения общественных отношений в качестве основных источников приходится использовать специальные трактаты о религиозно-моральном долге, тхарме, так называемые законы Ману, о политическом искусстве, артхашастра или о любви, камасутра. Содержащиеся в них рассуждения нередко имеют отвлеченный схоластический или тенденциозный характер. К тому же практически все эти произведения многослойны, время и место их составления не может быть определено с достаточной точностью. Колоссальная по объему средневековая комментаторская литература зачастую не столько помогает современному исследователю, сколько давлеет над его сознанием, препятствуя непредвзятой интерпретации древнего текста. Исторические события упоминаются в литературе довольно редко и обычно в полулегендарных повествованиях. Хроники составлялись лишь в буддийских монастырях на Цейлоне в первые века нашей эры, и посвящены они были преимущественно распространению учения Будды и взаимоотношениям между монастырями. Не дошло до нашего времени Ни государственных, ни частных архивов с политической или хозяйственной документацией. Документы, как правило, записывали на таком непрочном материале, как пальмовые листья. Кусочки ткани или бересты в жарком и влажном тропическом климате они не могли сохраниться. Вместе с документами пропали, видимо, и многие литературные произведения не вошедший в число тех, которые в средние века особо почитали и хранили, постоянно переписывая. Если не учитывать плохо еще читаемые короткие надписи на печатях инской цивилизации, третье-второе тысячелетие до нашей эры, то первые эпиграфические памятники относятся лишь к эпохе Маурьев, надписи Ашоки, III век до нашей эры. Древнеиндийская эпиграфика не отличается ни богатством, ни разнообразием. Надписи на камни, высеченные по приказу правителей, в основном повествуют об их благочестивых деяниях, дарениях жрецам и монастырям, В строительстве водоемов или совершении крупных жертвоприношений. Даже о военных походах и победах в них говорится редко. Монеты появились в VI-V веках до нашей эры, но долгое время они оставались простыми, клейменными кусочками меди или серебра. Пожалуй, лишь для начала нашей эры, Нумизматика оказывает существенную помощь в изучении древнеиндийской истории. Длительное использование в качестве строительного материала дерева, а не кирпича или камня, немногочисленность погребений вследствие распространения обычая кремации и сравнительно позднее появление скульптуры из камня и бронзы существенно ограничивает количество археологических памятников. К тому же систематическое изучение индийских древностей началось сравнительно поздно, в основном только в XX столетии. До недавнего времени главной задачей индийской археологии являлось выяснение стратиграфии, последовательности археологических слоев на городищах. Лишь очень немногие городские центры, преимущественно древнейшие, такие как Мохенджо-даро, Харапа, раскапывались большими площадями. Таким образом, несмотря на обширность литературного наследия, изучение экономической и политической истории древних народов Южной Азии основывается на довольно узкой базе источников. Страница 309. За немногими исключениями достоверные данные о политических событиях скудны, а социально-экономические отношения можно характеризовать лишь в общих чертах, рассматривая крупные исторические периоды и регионы.